Четвертое. Возобновление бури. Существуют различные объяснения возникновения этой легенды и способов ее распространения. На самом деле восстание в наиболее отдаленных областях предшествовало ее темному зарождению. При первом известии о катастрофе 17 мая «Северская земля» и вся область Дикого Поля, от Путивля до Кром, восстали. Немного спустя этому примеру последовали города Заокой в Украине, в Рязанской области. Движение очень быстро распространилось к востоку, вдоль рек Цны, Мокши, Суры и Свияги. Перекинулось через Волгу к Нижнему, через Каму к Перми, достигла отдаленной Астрахани. В то же время разразились волнения под Тверью, Псковом, Новгородом, даже в самой Москве. И дело было опять-таки вовсе не в признании Дмитрия, которого считали умершим. Восставали против Василия Шуйского, отказывали в повиновении боярскому царю. Здесь, в Северской земле, потому что предполагали, что новый государь непременно будет мстить тем, кто первым перешел на сторону претендента, в других местах, потому что выборы 19 мая оказались незаконными и направленными к установлению ненавистных олигархических порядков, и всюду, в особенности потому, что пора оказалась подходящей для восстания. Повсеместно подавленные, почти отстраненные во время Первого восстания династическими счетами социальные интересы, классовые антипатии, ненависть, требования экономического порядка теперь одерживали верх и крепли с грозной энергией. Обширное пространство на Юго-Востоке и Юго-Западе, известное под названием «Украина», заселявшиеся переселенцами, постоянно искавшими мест, не имело для них свободной земли. Бояре непрестанно расширяли здесь свои непомерные земельные захваты, забирая все, чем можно было распорядиться. Здесь мятеж поднимался против этих самых порядков, связывая их, однако, со всем социальным строем страны, который со вступлением на престол Шуйского – казалось, укреплялся и делался тягостнее. Бояре избрали подходящего для себя царя. Чернь желала разрушить их дело и заменить избранника. Кем? В первое время она сама не знала. Казалось, сквозь различные стремления и течения, что движение в своем начальном порыве должно привести к уничтожению всякого правительства. Боевой клич первых мятежников 1606 года уже приближался к анархической формуле современных революционеров: Земля и воля. Полная свобода своевольничать. Таков был по преимуществу характер революционного очага, вскоре сложившегося в путивле, где он нашел готовую организацию. Провоеводу области. Князя Григория Петровича Шаховского говорили, будто бы он покинул Кремль в момент смерти Дмитрия, унося печать царя. На деле он находился уже здесь, на своем посту, сосланный, подобно тому, как Бельский был сослан в Казань. Он отомстил за опалу, став во главе движения. Сразу же стало собираться войско под начальством вождя, выделявшегося только своим происхождением, то был бывший крепостной или холоп князя Телетевского Иван Исаевич Болотников. Двусмысленная физиономия и под тяжка деятельная ловкая рука его бывшего хозяина замечаются во всех темных интригах того времени. Будучи воеводою в Чернигове, Телетевский, несомненно, сам содействовал восстанию. Что касается Болотникова, о его личности уже сложилась легенда. Был в плену татар, работал веслом на галерах Турции, чему охотно верили, затем жил в Венеции, откуда через Польшу двинулся на родину. Так или иначе, но Болотников был только крестьянин. Но он стал главнокомандующим, и готовился стать новым варвиком. Маленькая крепость Кромы снова сыграла важную роль. Под ее стенами Болотников сосредоточил первое ядро войск, встретил армию Шуйского под начальством князя И.Н. Трубецкого, разбил ее и тем открыл себе кратчайшую дорогу к среднему течению Аки и даже к самой Москве. Возобновлялся поход Дмитрия с некоторыми стратегическими изменениями и гораздо большей разницей в составе мятежной армии в характере действий. Болотников открыто призывал низшие слои населения к борьбе против господ. Соблазняя боярских слуг, возбуждая крестьян, завлекая казаков, стрельцов и мелких мещан, он бросал в тюрьмы воевод, грабил дома больших бар, похищал и насиловал их жен. Он объявил войну не одному шуйскому. Двинувшись от Кром к северу, он нашел и эту страну уже в брожении. Но здесь оно имело несколько иной характер. Это был край служилых людей, по преимуществу мелких собственников, сидевших на жалованных, или по местных землях, людей различного происхождения и типа. Одни родом из княжеских семей, как Засекины, Борятинские, Мещерские, стремившиеся опять подняться вверх по тому склону, с которого они соскользнули, поджидали случая, чтобы сблизиться со столичной аристократией и занять видное положение в ее рядах. Другие, Скромные помещики, очень близкие к простонародию, были склонны смешаться с хлеборобами. В этой среде падение Дмитрия и воцарение его преемника вызвало волнение, причины и свойства которого нетрудно угадать. Это двойное событие предвещало одним возврат к тирании аристократов, другим укрепление преград поставленных привилегированной кастой их чистолюбивым замыслом, и всем крушение проснувшихся надежд, отчасти осуществленных в прошлое царствование.